Глава 94. Пальцы отступают. Первые ряды пехотинцев бросаются в атаку. Внезапно их обволакивает зеленое облако, вызывающее сильный кашель. Тогда с высоты на эти подвижные туманные горы пикируют жуки-носороги. Стрелки выпускают кислоту в волосяные джунгли Сицилии. Единственный достигнутый результат — гибель трех молодых вшей, которые собирались устроить там свой дом. Другая группа наземных стрелков концентрирует свои выстрелы на огромном розовом шаре. Как они узнали, что это большой палец, выступающий из сандалии на ноге женщины? Приходится менять тактику, и если для людей муравьиная кислота не страшнее лимонада, то новые зеленые облака инсектицида наносят разрушительные удары по белоканским отрядам. Ищите в них отверстия, выкрикивает девятый. Его послание тут же подхвачено всеми, у кого был опыт боев с млекопитающими птицами. Легионы храбро бросаются в атаку на титанов. Они решительно всаживают свои мандибулы в текстильные материалы, делая широкие прорехи в хлопковых шортах и футболке. Зато спортивный свитер Вирджинии, Дюперон 30% акрила, 20% полиамида, остальное хлопок оказывается настоящей броней, и мермикийские уколы не причиняют никакого вреда. «У меня один залез в нос. Ай! Быстро инсектицид! Нельзя же поливать инсектицидом нас!» «Помогите!» — стоит вержини. «Ну и рано!» — кричит Шарль Дюберон, пытаясь руками разогнать скоробеев, которые кружат вокруг его семьи. «Так мы никогда не при...» «Не прикончим этих чудищ. Они слишком большие, слишком сильные. Они непонятные». третий и девятый лихорадочно обсуждают ситуацию где-то на шее маленького Жоржа сто спрашивает, взяты ли экзотические яды, девятый отвечает, что есть осины и пчелиные яды, и что он сейчас же принесет их. Битва еще в самом разгаре, когда он возвращается, неся в лапках яйцо желтой жидкостью, которая обычно выделяется из пчелиного жала. «Как ты его введешь? У нас ведь нет жала». Сто-третий не отвечает, он впивается мандибулой в розовую плоть, стараясь пробить ее как можно глубже. Он много раз повторяет операцию, так как участок хоть и нежный, но упругий. Наконец получилось. Остается только влить желтый ликер в красную кипящую дырку. Бежим. Спуск нелегкий. Гигантское животное, объято конвульсиями, оно задыхается, вибрируется и очень громко хрипит. Жорж Дюпейрон падает на колени, потом валится на бок. На Жоржа приземляются крошечные драконы. Жорж валяется на земле. Четыре легиона муравьев заблудились в его волосах, но остальные нашли шесть его отверстий. 103 успокоился. На этот раз сомнений нет, одного они одолели. Вдруг страх перед пальцами отпускает его. Как это прекрасно, конец страху. Он чувствует себя освобожденным. Жождюперон он перестает шевелиться. Девятый несется вперед, поднимается на его лицо и взбирается по розовой массе. Один палец — это на самом деле огромная территория. Он прошел уже по меньшей мере сто шагов в ширину и двести в длину. Здесь есть все — пещеры, долины, горы, кратеры. Девятый, у которого самые длинные мандибулы, считает, что палец еще не совсем умер. Девятый проползает по его бровям, останавливается на переносице прямо между глаз. Это место индусы считают третьим глазом. Он высоко поднимает острие правой мандибулы. Лезвие сверкает в солнечных лучах, как великолепный экскалибур. Потом резким ударом, уф, он глубоко вонзает его в розовую поверхность. Потом тяжело дыша с хлюпающим звуком выдергивает свою хитиновую саблю же тонкий красный гейзер взмывает над его антеннами. Дорогой, смотри, Жоржу совсем плохо. Шарль Дюпейрон бросил баллончик с инсектицидом в траву и склонился над сыном. Щеки Жоржа покраснели, как грудь снегиря. Он с трудом дышал. Муравьи бегали по нему толпами. У него приступ аллергии, закричал префект. Ему срочно нужен укол, врач. Бежим отсюда скорее, не теряя времени, даже на то, чтобы забрать с места пикника домашнюю утварь семьи Дюпейронов, мучиться к машине. Шарль держит на руках сына. Девятый спрыгнул вовремя, он слизывает кровь пальца, оставшуюся на его правой мандибуле. Отныне всем ясно, пальцы уязвимы, им можно причинить боль, их можно победить пчелиным ядом.